Эпилог. Один год спустя. Степанида. «Я тебя убью!» — орала я на весь лес. «Идиот несчастный! Придурок! Тебе нельзя нервничать по медицинским показаниям!» — послышалась из-за елок. «Отдай мне ребенка и ружье, идиот!» — снова заорала я. «Если ты не успокоишься, то у тебя снова может заболеть живот», — попытались мне объяснить обстоятельно. «Если ты не отдашь мне сына, то у меня заболеешь ты», — психанула я. «Куда ты делся ножи, паразит несчастный?» «Спрятал, потому что знал, что ты расстроишься», — отозвался лысый камикадзе, который по какой-то нелепости числился моим мужем. Свадьбу нам все же устроили. А как без этого? Хомяков, едва узнав о моей беременности, пригрозил мне тем, что нас распишут и без меня, на что я заявила, что никогда в жизни не возьму его фамилию. Сошлись на том, что я остаюсь при своей девичьей, но ребенка он будет записывать на свою, грызунскую». Так что пришлось расписываться, едва нам построили дом. Ирка молодец, не дала изменить общую стилистику и вписала все достаточно гармонично с природой. Получилась добротная рубленная изба на два этажа. Вроде и небольшая, но вполне вместительная и уютная. Ромка был доволен, я тоже. Ровно до того момента, пока сегодня не узнала, как этот придурок обозвал нашего родившегося неделю назад сына. — Сволочь! Я до тебя все равно доберусь! — снова проорала я в лес. — Это ж надо такую хрень учудить! — И чем тебе имя не понравилось? Нормальное же! — не сдавался Хомяков. — Ты адекватный вообще? — Взвелась я, бегая по полянке, что у нас служило двором дома. «Как ты себе вообще представляешь?» «О, топор!» — обрадовалась я, заметив приткнутое к углу дома топорище. «Блин, забыл!» — донесся стон из кустов. «Так, ладно, у нас по времени вечерняя прогулка, правда, сынок?» «Придем поздно», — заявил мне этот самоубийца. Я вздохнула. Ладно, за ними в лесу Валера присмотрит. Но Хомяков все-таки сволочь редкостная. Мы же с ним выбрали нормальное имя. Евлампий. Шикарное имя для здешних мест. И кто бы мог подумать, что в привезенном сегодня свидетельстве о рождении будет фигурировать имя енотий. Как потом оправдывался мой лысый придурок, он просто забыл, какое имя нужно было вписать. Помнил, что на букву «Е», но само имя у него никак не всплывало в памяти. Зато все время перед глазами стояла морда Барсика, который три месяца назад попробовал хомяковскую тушку на вкус за то, что тот напугал его пылесосом. И вот стою я рядом с домом, держу в руках свидетельство о рождении, где черным по-русски вписан Хомяков Енотий Романович, и думаю что где то я не там свернула с жизненного пути и ведь радовалась еще пару дней назад по поводу того что мужик с ребенком носится как списанной торбой и огукают тани на пару и ночью он к нему сам встает и укачивает ага она радовалась так и знала что какая нибудь фигня произойдет я с тоской посмотрела на барсика который сидел у моих ног ну что «В честь тебя назвали, радуйся!» Скривилась я и отправилась в дом. Дел тьма, надо бы еще ружья найти. Пять лет спустя «Нотя, ну, а ну слезай с Барсика, он старый уже, Иди лучше на Валерий покатайся, Он-то в самом расцвете сил!» Принялась ругаться я, шуганув зайца-мазая, которого подобрала весной на реке. Сын тяжело вздохнул и с интересом посмотрел на кусты, за которыми еще пять минут назад неудачно скрывался сильно отъевшийся медведь. «Мам, он же бежал!» — обиженно заявил ребенок. «Сам виноват. Думаешь, он тут весь день сидеть будет около тебя? Иди лучше папе помоги!» Кивнула я на мужскую спину, которая виднелась между деревьев. Ромка уже две недели возился с беседкой, но до сегодняшнего дня его постоянно отрывали от дела. То разборки между соседями в поселке, то кто-то барану украл, то пьяная поножовщина. Нескучную он себе работку обеспечил. Однако поселковые такого участкового боялись. В отличие от того же Варфоломеева. Он как-то мужика, который свою мать побил, В проруби искупал. Того от рукоприкладства, как бабка отшептала. А сегодня вот выходной. Надеюсь, что ни у кого крышу не снесет. Я же вон сижу на пятой точке ровно веники березовые вижу. Звук приближающейся машины я услышала сразу. Странно, мне обычно заранее звонят. Я прихватила топор, которым подрубала ветки, проследила, чтобы сын находился в поле зрения отца и направилась к березовым воротам. У ворот стояла машина Михаила, из которой при виде меня выбралась Неля. «Степа, мы к тебе!» — радостно объявила рослая шатенка. Я печально посмотрела на Мишу, не спешащего выходить из машины. «И что вы натворили?» нахмурилась. «Сбежали!» Тут же посерьезнела девушка. «Миша на мне жениться захотел, а отец против». «Нель, какая женитьба? Тебе только-только восемнадцать -только исполнилось!» Попыталась я ее вразумить. «Мне через три месяца девятнадцать, и мы уже расписались. Сегодня. Вот!» Созналась она и упрямо выпитела подбородок. «Корнелия, мать твою дуру украшенную!» — выдохнула я. «Ты хоть понимаешь, что Глеб нас всех убьет? Он, скорее всего, уже сюда едет». «Мама Ира не даст ему нас убить, если ты прикроешь», — улыбнулась девушка. «А можно мы у тебя поживем, пока он совсем не успокоится? А то в городе он будет дневать и ночевать у дверей Мишиной квартиры». Я скептически посмотрела на Михаила, на морде лица которого еще виднели зеленовато-желтые синяки после прошлого общения с Глебом. М да а ведь парень ты начал ухаживать за девчонкой только тогда, когда той восемнадцать исполнилось, чтобы все по закону, и Ирка против не была. Заезжайте, будем разбираться». Открыла я ворота, давая возможность машине проехать. «Стёп, ты лучшая подруга на свете!» Кинулась Нелли меня обнимать. «Ты бы лучше своего возраста себе подругу нашла!» Проворчала я. «А зачем? У меня лучшая мама на свете, лучшие тетки, даже Тимка с Элькой лучшие, мелкие тоже подрастают клевые. Только дядя Иван иногда с катушек слетает, если на сеструху кто-то не так посмотрит. И это еще только детский сад. Хорошо, что тетя Марина еще одну дочь родила, а то он бы совсем с ума сошел, Зачистила девушка. А тетя Дина тут в обморок свалилась, представляешь? Она беременная, нахмурилась я. Не-а. Тут дяде Славе повестка в суд снова пришла. Но я бедничала она. Оказалось, что он по заповеднику в пожароопасный период бегал, когда это было запрещено. Зато его работа снова на каком-то конкурсе победила. А тетя Яна чуть с дядей Сашей не развелась. Прикинь, он ей два года назад колье подарил и утверждал, что это ремарка с оригинала. Так вот, недавно тетя Яна встречалась с историком-искусствоведом, каким-то крутым. Тот увидел на ней колье XVII века и чуть с инфарктом не слег. Оказалось, что стоимость этой драгоценности настолько бешеная. Короче, тетя Яна на дядю Сашу долго ругалась, а потом и вовсе и дядя Женя отдала украшение в качестве музейного экспоната. Я кивнула. Эту историю я знала, потому что Сашка и Янка звонили мне по очереди и жаловались друг на друга. Каждый день, месяц почти. В какой-то момент я не выдержала и предложила обоим развестись. Видимо, после этого они пришли к какому-то взаимовыгодному результату. Что случилось? У дома нас встретил Рома, который держал сына на руках. Видимо, чтобы тот не лез. Нотька был счастлив, потому что если не получилось сегодня покататься на медведе, то папа тоже подойдет. Они поженились и сбежали из дома, — сдала я влюбленную парочку с потрохами. «Глеб нас всех убьет!» — поморщился муж, оглядев эту шекспировскую парочку. «Кто ж виноват, что Ирка только парней рожает?» — вздохнула я и посмотрела на Нелю с Мишкой, держащихся за руки. «Сколько у нас времени?» — нахмурился Рома. «Час-два от силы», — прикинула я. «Идите в дом. Ваша комната на втором этаже справа», — обозначила я. «И ночьку пока займите чем-нибудь», — Рома передал им ребенка. «Ага», — Нелли, прихватив нашего сына, буквально на буксире утащила Мишу в дом. Мы с Хомяковым печально переглянулись. «Может быть, Ваньке позвонить?» — уточнил муж. «Только хуже будет», — помотала я головой. «У него у самого девки растут, и выглядит он неадекватным отцом. Думаешь, Нелли у нас здесь последняя?» «Это да», — кивнул он. «Ирке позвонить? Пусть своего неадеквата подготовит к новостям!» Начала я накидывать варианты хомяков прислушался и покачал головой не успеем едет уже действительно к воротам уже подъезжала машина идем топор я все же на всякий пожарный прихватила успели мы вовремя машина как раз вырулила к воротам Глеб выскочил едва заглох двигатель где они рванул он к нам стоп! Рявкнула я так, что даже Глеб остановился. «Успокойся и давай без этих истеричных воплей. Мне лично прошлого раза хватило. Там моя дочь!» — не сдержался он. «Там твоя совершеннолетняя дочь!» Я набрала в грудь побольше воздуха. «Со своим мужем!» «Что?» — взревел раненым медведем Исаев. «Да я его засужу! Да он!» Не прикасался к девочке до ее совершеннолетия, — спокойно ответила я. Тогда я его просто убью, — взбеленился он. И сядешь сам, оставив Ирку и детей одних, да и Нелька тебя возненавидит на всю оставшуюся жизнь. Призвала я его к порядку. И вообще я тебя сейчас не очень-то понимаю. Ты до тринадцати лет на Нелю забил большой и толстый. А сейчас хочешь, чтобы она тебя слушалась? Да Тимка с Элькой в более раннем возрасте женились и ребенка сделали. Точнее, наоборот. А твоя адекватная дочь сделала взрослый выбор. Вышла замуж за парня из хорошей семьи, которого знает не первый год. Или ты для нее кого-то получше нашел? Прищурилась я, поигрывая топором. Нет, проворчал отчитанный Глеб. Но это неправильно, что она скрывается. Ты, узнав, что Неля с Мишей встречаются, отметелил парня ни за что. Так что ты сам виноват в том, что твой ребенок тебя избегает. Он старше ее почти на десять лет. Уже более спокойно проворчал Исаев. А ты, Ирку, на тринадцать, напомнила я. И если будешь продолжать в том же духе, то и внуков не увидишь. Мстительно предсказала будущее. Рома пока не вмешивался, давая возможность выступить мне. Глеб мрачно смотрел на нас. Видно было, что внутри него идет нешуточная борьба. — У тебя пипец, упертая дочь, так что смирись, — посоветовал ему Хомяков. — А ты бы смирился? Ты вон непонятно как со Степанидой живешь. — В свое удовольствие я живу. У детей своя жизнь должна быть. Ты вон вообще как-то Ирке заявил, что разводиться с ней собрался. Так что у девочки есть в кого совершать резкие и непродуманные поступки, ответил мой лысый муженек. Глеб еще минуту постоял, думая над всем услышанным, и, кивнув, полез в свою машину. Набегаются, пусть домой едут, Ира переживает. Бросил он нам и, развернувшись, уехал. Отбились на этот раз. Я посмотрела на Хомякова. «А знаешь, почему я за своим ребенком так бегать не буду?» Хмыкнул он, когда мы медленно поплелись к дому. «Потому что получишь от меня подзатыльник», — прикинула я. «Не-а». «Потому что я буду старый, и у меня будут болеть ноги», — рассмеялся он. «Ну и ты еще подзатыльник дашь!» — добавил он, притянув меня к себе. «Господи, как я за тебя, придурка, замуж-то вышла!» — вздохнула. «Из-за любви и жалости!» — поцеловал он меня в ухо и положил руку на живот. «Да уж, видимо, скучно мне было в лесу без Хомякова. А теперь нас районная травматология в лицо знает!» потому что хомяков каждые полгода активно травмируется. Вот как с укусом Барсика. «Ром, а чего ты меня в последнее время все по животу наглаживаешь?» — прищурилась я. «Енотию скучно одному», — хмыкнул он. «Пора еще кого-нибудь рожать». «Имя буду выбирать я», — обрадовала его. «Да пожалуйста!» Согласился мой лысый муж. Ага, обрадовалась, блин. Через девять месяцев по причине потери листочка с именем по пути в ЗАГС в лесу появилась Валерия. В честь сами знаете кого. Конец серии. Нина Князькова «Добыча зверя» Читала Оксана Тимошкова.